Глава 4. Комендант. Наверное, Ника специально ждала, когда я всё доем, прежде чем выдать эту замечательную новость. Если так, то её расчёт сработал безукоризненно. Если бы она сообщила, что Персефона радка уже видела меня, и я её видел, то аппетит мой, ну, не пропал бы, конечно, на совсем, но отбило бы мне его знатно, и вряд ли я смогу бы так же от пуза наеста, как сейчас. А сейчас жертвой новости стала лишь последняя картофелина, которую я после услышанного положил на тарелку и больше к ней не притронулся. Впрочем, к тому моменту обед уже заканчивался. Блюда почти опустили, как и тарелки студентов, и всё чаще звон столовых приборов прерывался не на короткую паузу, необходимую, чтобы прожевать и проглотить, а уже на совсем. Один только мой сосед напротив, казалось, не собирался останавливаться. Перед ним на тарелке лежало ещё два пирожка, и ещё один он поглощал прямо сейчас. Я поднял голову и быстро огляделся. Ни директора, ни кого-то из преподавателей видно не было, в том числе и Чел, который у меня ещё оставались вопросы. Надо думать у них какое-то организационное собрание, что ли. Тогда я перевёл взгляд на Нику. Что теперь? Ну, вообще теперь заселение. Ника улыбнулась. Для нас, в смысле. Остальные-то здесь уже давно и успели заселиться. И куда нам заселяться? А это мы выясним у коменданта в общежитии. «Так что, если ты закончил, то вставай и пойдем». «Вот, некоторые уже потянулись на выход». Ника тевнула на несколько пустых мест за столами, на которых совсем недавно еще сидели студенты. «А они куда? Ну, если они уже заселились», – нахмурился я. «Да кто их знает?» – Ника пожала плечами. «Гулять, тренироваться, на реку может. Сегодня свободный день, занятия начнутся только завтра. Сегодня последний день свободы, так сказать». Хм, мы вроде в академии, а не в тюрьме, хмыкнул я, вылезая из-за стола. Или я опять не в курсе чего-то? Да всего ты в курсе, махнула Ника рукой, выбираясь тоже. Просто, может, немного не так воспринимаешь всё, что происходит. Я подождал Нику возле распахнутых дверей и пошёл следом за ней по зеленеющему саду. Ну так объясни, что я не так воспринимаю. Ну, если посмотреть вокруг, то академия кажется таким Райским местечком, чуть ли не курортом, Ника обвела вокруг себя рукой. Тёплая река, цветущие сады, много вкусной и разнообразной еды. Так оно всё выглядит на первый взгляд. А на второй? Напрякся я. А на второй ты заметил, что множество студентов даже глаза на директора не поднимали? Я матнул головой. Не вглядывался, я сам смотрел на директора. Как и все первокурсники, кивнула Ника. Для них это всё в новинку. И попадание в академию кажется прямо-таки праздником. Но на самом же деле эта академия всё равно что военная школа. Здесь не учат, здесь тренируют. Каждый день проходит в соответствии со строгим распорядком. Когда надо подъём, когда надо такие-то занятия, когда надо другие занятия, строго выверенные по времени приёмы простой и незамысловатой пищи, отбой в определённое время. Это и есть правила академии, о которых говорил директор. И во время первого обеда первокурсники ничего этого не знают. Конечно, им рассказывают о том, как обстоят дела в академии те, кто из них возвращаются на каникулы или совсем. Но представь себя на их месте. Если бы тебе рассказали подобные баяки об академии, и ты ехал бы сюда немного напряжённым, но потом увидел бы, как тут всё красиво и как тебя принимают на уровне самого высокого гостя, поверил бы ты тем рассказам? Я хмыкнул, не стало уточнять, что как раз я бы и поверил. Да не просто поверил, я и так уже давно подозревал какой-то подвох. Слишком уж и явным было всё пускание пыли в глаза. Все эти неофиты восхищённо озираются вокруг, восторженно поглощают еду, наслаждаются тёплой водой в реке и мягкой травой и ярким солнцем на тренировочном поле, даже не подозревая о том, что через несколько часов всё переменится. Первый подъём в 6:00 утра. Первый завтрак прямо у себя в комнатах тем, что приготовят. Первые сборы на первые занятия, которые надо уложить в строго отведённое и весьма небольшое время. Первый взгляд на вчерашнюю красивую тёплую реку, которая теперь бурлит по острым камням неудержимым водяным потоком. Первая прогулка по тренировочному полю, которое теперь напоминает пустошь после бомбардировки. Все эти изменения, произошедшие буквально за одну ночь, потрясают воображение новоиспечённых студентов. Вчерашние отпрыски богатых кланов, выпестованные и выхолощенные в стенах клан-холлов, сегодня должны ползать по грязи и бороться друг с другом под проливным дождём, причём для одного из них дождь становится оружием, а для другого опасностью. После первого дня очень много студентов всерьёз думают о том, чтобы отправиться домой. И как? Никак. Ника пожала плечами, проведя взглядом стайку ребят и девчат, пробежавших мимо в плавках и купальниках. Поезд ходит строго по расписанию. Я тоже проводил взглядом студентов. Они тащились с собой надувной матрас и пару раскладных стульчиков. Удивительно, они действительно приехали, как будто на курорт. Тогда зачем всё это? спросил я, снова переводя взгляд на Нику. Весь этот обман. Всё в нашей жизни обман. произнесла Ника, и в голосе её внезапно прорезалась горечь и сожаление. Ника будто разрядилась прямо на ходу. Она сутулилась, опустила голову и даже шаг замедлила. Пальцы рук принялись нервно трепать кармашки на джинсах, будто Ника не знала, куда их деть. Я недоумённо поднял брови. "Поясни, ты же не читал кодекс?" Горько усмехнулась Ника. "Давай я тебе объясню вкратце. Хотя, в общем-то, директор уже всё объяснил. Рядисы его носители, то есть мы с тобой это оружие. Оружие не отдельного человека, но всего человечества. Люди не знают кодекса и никогда его не читали, но кодекс вещь простая и не великая, но даже его умудряются толковать по-разному. Ни одно из толкований не звучит так: "Рядисы и дизайнеры служат людям". Служат? Я думал, это сотрудничество. Скажем так, взаимовыгодное. «Это уже потом так стало», – возразила Ника. «Если действовать только по кодексу и строго ему следовать, то получается, что реодизайнеры – это своего рода особое воинское подразделение, находящееся на службе у простых людей». «А вся прочая деятельность как сюда укладывается?» «А она просто не запрещена. Вот реодизайнеры этим и пользуются». «А обман-то тут при чем? Все никак не мог взять в толк я». «Да при том самом», – досадно отмахнулась Ника. Обладая силой Риадиза, превосходя простой их людей не то, что на голову, на два собственных роста, кто согласится признать себя их слугой? Риадизайнеры по сути уже много веков обманывают людей, выставляя себя элитой аристократии нового мирового порядка. Просто пользуются тем, что люди не знают кодекса, и уж тем более прилагают все усилия к тому, чтобы они его никогда не узнали, пользуются тем, что люди нуждаются в них. «Я всё ещё не понимаю, что плохого ты здесь находишь», – я развёл руками. «Эта схема работает. Чего тебе ещё надо?» «Это пока что она работает», – Ника вздохнула. «Ладно, не думай об этом». «Ладно», – я пожал плечами. «Только я всё ещё не понял, при чём тут обман». «Скажем так, задача Академии в первую очередь, как это говорится, из «Князи в грязи», – внезапно широко улыбнулась Ника». сбить спесь с этих халённых избалованных детишек, если таковые найдутся, и быстренько показать им, через что им придётся пройти, чтобы стать настоящими бойцами. И почему тебе это так радует? Вспоминаешь свои приключения и предвкушаешь, как будешь наблюдать за чужими? О, нет, дорогой, кровожадно усмехнулась Ника. Как раз я-то знала, куда попаду. Я готовилась к этому с раннего детства и не вылезала из тренировочных залов. С меня спесь забивать не надо. Я её сама с кого хочешь собью. охотно верю, улыбнулся я. Вот и отлично. Мы, кстати, как раз пришли. Общежитием оказалось занятное здание, построенное буквой Н, два длинных крыла, по 3 этажа в каждом и короткая перемычка между ними, в которой располагались большие стеклянные двери. Прямо за зданием начинался лес, и начинался он как-то внезапно, словно от него ножом откромсали кусок, и на освободившееся место пришили клочок с общежитием, а отрезанное выкинули к черту. Величественные деревья разве что не скреблись ветвями в задние стены корпусов. То ли за ними никто особо не следил, то ли наоборот так было задумано, хрен его пойми. «На первом этаже первый курс, на втором второй, на третьем третий». объяснила Ника, по-своему истолковав мою заминку. Переход между корпусами есть только по первому этажу, как видишь. Но кого это останавливает? От чего? Не понял я. Ника рассмеялась, словно я смешно пошутил. А, до меня дошло, что она имеет в виду. А почему чем выше курс, тем выше этаж? спросил я, чтобы сменить тему. На случай какой-то опасности, охотно пояснила Ника. Например, пожара. Студенты третьего курса легко могут себе позволить выпрыгнуть прямо из окна и остаться целыми при этом. Со вторым аналогично, но у них высота поменьше, ведь у них опыта меньше. Значит, тебя я смогу найти на третьем этаже? улыбнулся я. Меня не надо будет искать, загадочно улыбнулась Ника. Я и так никуда не пропаду. Да ладно, изумился я. Если ты сейчас скажешь, что мы и жить вместе будем, то я точно решу, что я всё ещё под капельницей в больнице. Не бывает так много хороших совпадений одновременно. Нет, глупый, засмеялась Ника. Конечно, мы не сможем жить вместе. Ты же видишь, тут два крыла: одно для парней, другое для девушек. Да и этажи у нас разные. Ну вот, притворно расстроился я. Ладно уж, веди, показывай ваши хоромы, в которых единственному в мире стреломанту придётся отныне ютиться. За дверями общежития скрывался длинный коридор, разветвляющийся на два где-то вдали. В стенах коридора было две двери, по одной с каждой стороны. Едва только за нами закрылась дверь, как левая дверь открылась, и из неё вывалилось непонятное чудо. Больше всего это напоминало чёрный мыльный пузырь, на который сверху налепили ту часть швабры, которой собственно моют полы, тоже чёрную. Единственное, что выдавало в пузоре человека просто феноменально толстого это одежда. Яркая, цветастая рубашка, натянутая так сильно, что пуговицы грозились в любую секунду оторваться и смертельными снарядами разлететься во все стороны, и широченные брюки, в каждую штанину которых можно было засунуть двух меня. На ногах у толстяка не было никакой обуви. Наверное, обуви под такой размер просто не существовало. А швабра на вершине пузыря оказалась волосами, длинными и густыми дредами, украшенными всякими ленточками и бусинками. Привет, Драйс, весело замахала рукой Ника, привлекая внимание толстяка. Я в это время упорно пытался понять, как это нечто вообще прошло через дверь, которая объективно была в полтора раза уже, чем самая узкая часть этого жуткого человека. Заметив нас, он тоже поднял руку, правда только до плеча. Выше у него, кажется, просто не получалось. И помахал тоже. На голове внезапно прорезала щель, в которой блеснула с ног сшибательно белоснежная улыбка. Эгей, да это же Ника Висла, неожиданно молодым и весёлым голосом поприветствовал Драйс. Я уж думал, ты в этом году решила отказаться от учёбы. Не дождёшься, рассмеялась Ника. Что, лучшая студентка академии, да что-то там пропустила? Да ни за что. Слыхал вы в переплёт попали по пути в академию? Что-то серьёзное? Нет, Драйс, всё хорошо, не беспокойся. А, это надо думать, тот самый, с кем вы в переплёт попали? Драйс перевёл взгляд на меня. "Он самый", гордо ответила Ника. "Серж Колесников, наш новый первокурсник". Брови Драйза при упоминании моего имени отчетливо поползли вверх и скрылись под чистоколом Дред. "Ах, Колесников? Ну, надо же. Я и не знал, что Хм. Ладно, сейчас. Одну секунду". Он снова скрылся в своей комнате, наконец раскрыв секрет перемещения внутрь. Он просто проходил боком. В первый раз я этого не понял просто потому, что не мог понять, где у этого пузыря перед, где зад, а где бок. Почему он так отреагировал на мою фамилию? спросил я у Ники, пока Драйза не было. Ника пожала плечами. Наверное, из-за того, что мы попали в переплёт. Он же знал, что это была я, и наверняка знал, что со мной был Колесников. Да и то есть, а теперь узнал, что ты ещё и первокурсник. Вот и удивился. тому что я колесников или что я первокурсник. Всему и сразу улыбнулась Ника. Между первокурсником, как ты, и третьекурсником, как я, разница почти такая же, как между тренированным редизайнером и простым человеком. Поэтому он и удивился, что мы оба выжили в одних и тех же условиях. Ну-ну, знал бы он всю историю, усмехнулся я. Не стоит, серьёзно сказала Ника. Драй крайне эмоционален. Он потом двое суток спать не будет. Хм, беда лага, хмыкнул я. Я серьёзно? Драйс хороший? Такой же хороший, как и весь расти образ академии ровно до завтрашнего утра? Нет, Драйс правда хороший. Он всегда был добр к студентам и помогал им по мере возможности. Не смотри, что он толстый. Студенты шутят, что он от нервов такой. Да я не собирался я его обижать, я махнул рукой. Дела мне до него нет, если честно. В этот момент Драйс выкатился из своей комнаты вторично. В руке он держал небольшой планшет, по которому неуклюже елозил толстым пальцем. «Вот», – наконец изрек он, – «Ника висла, понятное дело, третий этаж, двадцать восьмая комната. Твоя соседка все та же. Серж Колесников, первый, понятное дело, этаж комната тринадцать». «Хм, повезло», – хмыкнула Ника. «Ой, перестань», – отмахнулся Драйс и убрал планшет куда-то. казалось, будто прямо в складке жира. Суеверия разводить. Держите ключи. Он вытянул вперёд руки, в каждой из которых была зажата по пластиковой карточке, такой же, как использовала Ника в отеле, только без красивых рисунков, обычные пластиковые карточки. Я взял свою и впервые обратился к Драйзу напрямую. А наш багаж, он был в поезде, когда мы, ну, в переплёт попали. Нам сказали, что он нас ждёт в общежитии. А, он уже в комнатах, махнул рукой Драйс. А вас позаботились, не переживайте. Отлично, спасибо, кивнул я. Надеюсь, лук в порядке. Вот всё остальное даже не интересует, а лук очень даже. Ну, удачного заселения, улыбнулся Драйс и снова скрылся в своей комнате. Мы с Никой дошли до конца коридора, где его пересекал ещё один, как раз и соединяющий корпуса между собой. На полу были наклеены две яркие стрелочки синяя и красная. Синяя указывала налево, красная направо. "Давай в комнату, осмотрись там, познакомься с соседом и через 20 минут встречаемся тут же", сказала Ника, повернувшись направо. "Устрою тебе экскурсию по академии". "Добро", кивнул я. Ника чмокнула меня в щёку и ускакала к лестнице. Я же свернул налево, миновал лестницу и пошёл вдоль рядов дверей в поисках своей. Найдя дверь с номером 13, я приложил карточку к сканеру, вспоминая, как это делала Ника в отеле. Сканер пискнул, моргнул зелёным, и дверь отчётливо щёлкнула. Я потянул за ручку и открыл её. Моего соседа в комнате не было. То есть не было сейчас, а вообще, судя по половине комнаты, он тут очень даже присутствовал. Одна из двух простеньких железных кроватей была не застелена. Возле нее стояли растоптанные высокие ботинки, а на тумбочке рядом лежал планшет, очень похожий на тот, с которым сверялся Драйс. Один из двух шкафов в комнате тоже был приоткрыт, и из него торчал кусок какой-то одежды серо-стального цвета. Больше ничего, я особо рассмотреть не успел, потому что сканер за спиной внезапно пискнул или челинка замка отчётливо щёлкнула. Я обернулся, чтобы увидеть своего новоиспечённого соседа и печально вздохнул. Да уж, повезло так повезло.